Глава 3. В жизни почти каждого человека должен наступить момент, когда ему стоит остановиться, изумленно оглядеться по сторонам и, наконец-то, задать себе вопрос, что и когда в его жизни пошло не туда, если сейчас он имеет то, что имеет, и, наконец, осознать, что вот это коричневое море, подступающее к нему со всех сторон, является отнюдь не шоколадным. Не самый приятный момент, особенно когда приходит понимание, что ответственность за большую часть ошибок свалить все равно не на кого, и с этим грузом придется жить как-то дальше. Судя по всему, для Холдена этот момент наступил во время нашего полета на Венту. Он много пил, сутками не выходил из своей каюты, а когда выходил был мрачен, резок, циничен и пророчил нам всем скорую погибель. Я уже начал беспокоиться, что в итоге он допьется до белой горячки и окончательно слетит с катушек. И наше и без того не слишком радостное положение омрачится новой порцией проблем. А в том, что действующий агент СБА может доставить такие проблемы, я не сомневался. Как Холден вдруг перестал пить, хотя и остался нелюдимым, циничным, мрачным и резким. За два дня до конца полета он ввалился в кают-компанию во время обеда и заявил, что у нас с Азимом есть последний шанс проявить благоразумие и изменить курс, направив корабль в какое-нибудь более безопасное место. «До венту осталось три прыжка», — сообщил ему Азим, не поднимая взгляда от своей тарел. «Вот именно», — согласился Холден, — «самое время для того, чтобы внять доводом разума». «Если тебе не нравится курс, ты можешь сойти с корабля в любой момент», — сказал Азим. Благо, у нас есть небольшой запас аварийных скафандров, и одним мы вполне можем пожертвовать. Во имя улучшения атмосферы на корабле, так сказать. «Это, наверное, сейчас был юмор», — сказал Холден. «Прости, приятель. Я в последнее время не слишком хорошо различаю юмор». «Для полевого агента СБА ты слишком нервный», — сказал я. «Бывают спокойные полевые агенты СБА», — согласился Холден. Бывают живые полевые агенты СБА. Но никто не может похвастаться тем, что видел одновременно спокойного и живого полевого агента СБА. Как только ты перестаешь нервничать и трястись за свою жизнь, тут тебе и крышка. Тогда нервничай дальше. Риск – это твоя профессия, не так ли? Риск, смею заметить, бывает разный, сказал Холден. И сейчас он не оправдан. Чем тебе так не нравится Венту? А того, что эта планета является самым очевидным пунктом нашего маршрута, и там нас почти наверняка ожидает засада, тебе мало? Последнее время меня так часто пытались убить, что я перестал обращать внимание на такие мелочи. Ну да, конечно, сказал Холден. К тому же тебя хранит твое шестое чувство, и тебе плевать, что люди вокруг тебя мрут как мухи. Азим деликатно кашлянул, напоминая Холдену, что он еще жив. «Это временно», – заверил его Холден. «Да отсохнет твой лживый язык», – добродушно сказал Азим и вернулся к прерванной трапезе. «Нет, серьезно», – сказал Холден. «Алекс, неужто ты не замечал повышенной смертности среди своих знакомых? Начиная с тренировочного лагеря, когда ты спрыгнул обратно в траншею, а весь твой взвод полег под огнем автомата со сбившейся настройкой. «Это была отработка маневра в условиях, приближенных к боевым», — сказал я. «Армия — это вообще довольно опасное место, Холден. Ты мне еще Новую Колумбию припомни». «Я лучше тебе космическую станцию припомню», — сказал Холден. «И милый приют одного пиратского барона». «А часовинку тоже я развалил». После всех обвинений Холдена мне вспомнилась старая шутка, которая была бородатой уже в далеком двадцатом веке, когда я услышал ее впервые. Тебе не кажется, что ты слегка передергиваешь факты? Твои способности внушают тебе ложное чувство безопасности, сказал Холден, и ты готов лезть в засаду, увлекая за собой людей, у которых твоих способностей нет. Если тебя так пугает корбаны его ребята, какого черта ты вообще полетел с нами?» — поинтересовался я. «Ты мог бы остаться на Сцепионе-3 и купить себе билет на какой-нибудь пассажирский корабль, летящий в какое-нибудь место, которое ты счел бы достаточно безопасным?» «Мой служебный долг призывает быть меня рядом с вами», — сказал Холден. «Но это еще не значит, что я не должен попытаться отговорить вас от того безумия, которое вы затеяли».